Более чем трехлетнее пребывание в Брайтоне должно было подготовить Уинстона к переходу в закрытую среднюю школу. По существующим в Англии традициям, аристократические отпрыски и дети крупной буржуазии получают образование в специальных закрытых школах, где их готовят к поступлению в университет. Пребывание в той или иной закрытой школе является свидетельством принадлежности к высшим классам английского общества. Из рода в род высокопоставленные семьи направляют своих детей в одни и те же закрытые школы. Для Черчилля это был Итон. Однако в нарушение традиции Уинстон был направлен в Хэрроу. Как утверждают его биографы, причиной послужило то, что Итон расположен в низине, а Херроу на холмах. Расположение Херроу было сочтено более благоприятным для некрепкого здоровьем Уинстона. Можно, однако, допустить и то, что кроме микроклимата сыграла свою роль и недисциплинированность Уинстона, который вряд ли смог бы справиться с требованиями, предъявляемыми к ученикам в Итоне. В Херру эти требования были несколько мягче. Годы, проведенные в Херру, Черчилль вспоминает с тоской и глубокой неудовлетворенностью. Здесь у него появилась масса неприятностей. Они начались со вступительного экзамена. Поступающим нужно было написать письменную работу по латине. Черчилль сам с иронией повествует о том, Как он за два часа сумел поставить на чистом экзаменационном листе единицу, взять ее в скобки, затем добавить к этому жирную кляксу и несколько чернильных пятен, и это было все. Несмотря на такой плачевный результат экзамена, Уинстон был принят в школу.